Выйдя из подъезда, он остановился и поднял воротник плаща. По улице по-прежнему грохотали телеги, и все в одну сторону, к центру города, к мэрии. Андрей засунул руки поглубже в карманы и, сутулившись, двинулся в том же направлении. Минуты через две он заметил, что идет рядом с чудовищной колымагой с колесами в человеческий рост. Колымагу влекли два гигантских битюга, притомившихся, видно, с дальней дороги. Поклажи в Колымаге видно не было за высокими дощатыми бортами. Зато хорошо был виден возница на передке, а даже не столько сам возница, сколько его колоссальный брезентовый плащ с треугольным капюшоном. От самого возницы усматривалась только борода, торчащая вперед, и сквозь скрип колес и перестук копыт — Слышались издаваемые им непонятные звуки. То ли он лошадей своих ободрял, то ли лишние газы выпускал по деревенскому простодушию. «И этот в город», — думал Андрей. «Зачем? Что им тут всем нужно? Хлеба они здесь не достанут, да и ненужен им хлеб, есть у них хлеб. И вообще все у них есть, не то что у нас, у горожан, даже оружие есть». неужели действительно хотят устроить резню махновщину может быть только какая им от этого польза по квартирам шарпать ничего не понятно он вспомнил интервью с фермерами и как кэнси был этим интервью разочарован хотя сам же его и брал опросил чуть ли не полсотни мужиков на площади перед мэрией а как народ так и мы «Надоел, понимаешь, на болотах сидеть. Дай, думаю, съезжу». «И не говорите, господин хороший, чего народ прет, куда прет, зачем? Сами удивляемся». «Ну, вижу я, все в город, и я в город. Что, я рыжий, что ли? Автомат-то? А как же нам без автомата? У нас без автомат шаг вступить нельзя». «Вышел это я утром коров доить. Гляжу, едут». «Семка Костылин едет, Жак Француз едет, этот, как его, ах, едрить твою, все время я его забываю, за вшивым бугром живет, тоже едет. Я спрашиваю ребят, мол, куда? Да вот, говорят, солнце седьмой день нету, надо бы в город съездить». «А вы у начальства спросите? Начальство, оно все знает». «Так говорили, что трактора автоматические давать будут». чтобы самому дом сидеть, поясницу чесать, а он бы за тебя, чтобы работал. Третий год обещают. Уклончиво, смутно, неясно, зловеще. То ли они просто хитрят, то ли сбивает их в кучу какой-то инстинкт, а может быть организация какая-нибудь тайная, хорошо замаскированная. Тогда что же, Жекерия? Антоновщина? В чем-то их понять можно. Солнца нет двенадцатый день, урожай гибнет. Что будет неясно, вот их и сорвало с насиженных мест. Андрей миновал небольшую тихую очередь в мясной магазин, потом другую в хлебный. Стояли в основном женщины, у многих на рукавах были почему-то белые повязки. Андрей, конечно, сразу вспомнил про Варфоломеевскую ночь и тут же подумал, что на самом деле сейчас не ночь, а день, час, дня, а лавки до сих пор закрыты. На углу под неоновой вывеской ночного кафе Квисесанна кучкой стояли трое полицейских. Вид у них был какой-то странный, неуверенный, что ли. Андрей замедлил шаг, прислушиваясь. — Что ж нам теперь в драку лезть прикажете? Так их больше раза в два. А пойдем и так и доложим, не пройти туда и все тут. А он скажет, как-то не пройти, вы полиция. Ну, полиция, ну и что? Мы полиция, а они милиция. Милиция еще какая-то, — подумал Андрей, проходя. Не знаю я никакой милиции.